Восьмая. Нича, как и в прошлый раз, приходил в себя постепенно. Первая дала знать о себе боль. Она монотонно пульсировала в голове. Затем он услышал всхлипывание. Потом открыл глаза и увидел плачущую Соню. Она стояла на коленях перед диваном, на котором лежал он сам. «Что случилось?» — приподнялся на локте Нича. «Ой, куленька!» — бросилась ему на шею Соня и заплакала еще сильнее. Мокрая и горячая Соня на щеках прижалась к его лицу, и голова, кроме того, что болела, начала еще и кружиться. Но это ощущение было настолько приятным, что Нича даже перестал дышать. На это сразу же отреагировала Соня. Она отпрянула и схватила Нича на запястье, собираясь, видимо, мерить его пульс. Нича не выдержал и засмеялся, что тут же сказалось новой порцией боли. Впрочем, вполне терпимой. Гораздо обиднее было, что Соня больше не обнимала его. Лишь на губах остался солоновато-горький вкус ее слез. «Ты жив! Ты жив! Ты жив!» — запричитала, вскакивая Соня. «Я сейчас! Подожди!» Она сбегала на кухню и вернулась со стаканом воды. «Мне бы... пиво!» — выдал Нич незабвенную фразу Семена Семеновича Горбункова. Впрочем, совсем не нарочно. Ему на самом деле ужасно вдруг захотелось пива. Тем более он отчетливо вспомнил, что видел в холодильнике пару бутылок. Соня нахмурилась, поморгала, оценивая, видимо, возможный ущерб от этой просьбы для его организма, но все-таки отправилась снова на кухню. Нича, пока ее не было, решил понять, насколько повреждена его голова. Или насколько цела, это уж с какой точки зрения подходить. Во всяком случае, оптимистом он себя сейчас точно не ощущал, так что скорее первое. Сглотнув и на всякий случай сцепив зубы, он поднес руку к колбу. Пальцы наткнулись на влажную ткань. Нича на сердце подпрыгнуло. «Кровь!» Он посмотрел на пальцы, те были чистыми. «Это еще ничего не значит», — подумала Сничи. «Может, это не кровь, а что-нибудь похуже? Например?» «Мозги!» Ничи не удержался и хрюкнул. Было и смешно, и в то же время страшно. Неспроста же Соня так обрадовалась, что он жив. Значит, было за что бояться. Он снова потрогал повязку. Сквозь ткань явственно прощупывалась здоровенная шишка. «Что, тоже скажешь, мозги выпирают?» — ехидно спросил он себя. Смеяться было больно. Вернулась Соня. Она несла бутылку пива и два стакана. «Почему не наоборот?» — мелькнула в больной голове мысль. Впрочем, логика Сониного поступка быстро прояснилась. «Я тоже хочу», — ответила девушка на незаданный вопрос. «Переволновалась за тебя? Жуть!» Про вторую бутылку Ниче спросить постеснялся, но Соня и тут провела сеанс телепатии. «Витя одно уже выпил. Перепугал ты нас?» «Вот гад!» — подумал Нича. А с девушкой и не подумал поделиться. Соня в очередной раз прочла его мысли. «Он мне предлагал», — сказала она. «Но я твоей головой занималась. Не до пива было. А сейчас в самый раз. Ты не бойся, я только глоточек сделаю». «Да пей хоть все. Мне ведь не жалко». Он хотел высказаться более точно. «Мне для тебя ничего не жалко». Но постеснялся. И задумался. «Как же это она так легко его мысли читает?» Может, через дырку в лбу они сами выпрыгивают? «Что там у меня?» В два глотка, осушив наполненный Соней стакан, спросил он. «Мокро почему-то». «Шишка», — сказала Соня. «Огромная такая шишка, лиловая. Я компресс приложила. Забинтовала, чтобы не свалился. Нормалек, пройдет, не волнуйся». «Чего же ты тогда паниковала?» «Так ты ведь рухнул, как дуб. И дальше так же себя вел. Не лучше бревна. Мне показалось, что ты в коме». «Еще бы чуть-чуть», — И я смог бы проверить свою версию», — хмыкнул Нича. «Какую еще версию?» — нахмурилась Соня. «Ну», — смутился он, — «попаду ли я домой, если дам здесь дуба?» «Ну зачем ты так?» — на глазах девушки вновь заблестели слезы. «Ты же сама меня с дубом сравнила», — еще сильнее засмущался Нича, и чтобы сменить тему, спросил, «А где наша сладкая парочка?» «Ты не Юли, и прекращай такие разговоры, слышишь? Если себя не жалко, меня пожалей. Как я тут без тебя?» У Ничи сладко заныло в груди. Он почувствовал себя таким счастливым, что ни лиловые шишки, ни нарисованные елки, ни разлитые по небу сцеженное молоко не могли сейчас омрачить его радость. И она, видимо, столь явно отразилась на его лице, что Соня сказала. «И нечего лыбиться. У тебя наверняка сотрясение мозга. Это тоже не шутки». «Да нормально все. Ничего так». После пива голова и впрям стала болеть меньше. Ничи протянул стакан, и Соня вылила туда остатки из бутылки. Только ты на самом деле ответь, где Виктор с Юрсом? Витя сказал, что соседнюю дверь также взломал. Там то же самое. Тогда он пошел в соседний подъезд, там попробует. А Юрс за ним теперь хвостиком бегает. Вот, кстати, и они повернулась она на звук входной двери. Виктор заглянул в комнату. Очухался? — спросил он. — Как дела? — Не дождетесь, — буркнул Нича. — Как у тебя дела, лучше скажи. — А, — отмахнулся Виктор, — та же фигня. На всех этажах... «Да не на этажах, там в сам подъезд не зайти, та же черная гадость!» Нича осторожно сел. Слегка подташнивало. Сотрясение все-таки имело место, но терпимо. В любом случае разлеживаться было некогда. «Что теперь будем делать?» — посмотрел он на Соню и Виктора. Волк тоже как раз вошел в комнату и, зевнув, уселся возле двери. «Я предлагаю стену долбить», — сказал Виктор. «То же самое получим», — поморщился Нича. А что еще? Других вариантов просто нет. Спорить было бессмысленно. Правда, Ничи имел некоторые надежды на соседнюю комнату. Все-таки она открылась перед ним однажды в их родной мир. Но, во-первых, это лишь он так думал, что в родной. Кто знает, что это было на самом деле. Недаром же Юрс ему туда сунуться не позволил. У этого странного волка, похоже, есть чутье против нежелательных действий. А во-вторых, эта же дверь привела его и в закольцованный поезд. Ведь может и так оказаться, что третий раз для него и вовсе последним окажется. Нет, эту дверь лучше оставить на крайний случай. «Где долбить собираешься?» — спросил он. «Ты уж прости, помощник сейчас из меня хреновый». «Ладно, лежи пока», — усмехнулся Виктор. «А долбить здесь надо», — показал он на противоположную от дивана стену. «Только эта стена с другой квартирой общая». «А из соседней комнаты?» — спросила Соня. «Там уже с другим подъездом получится». «Думаю, нам с этим сперва разобраться надо». Мича опять не стал спорить, лишь кивнул. Виктор на глазах становился не только уверенным, скорее даже наглым, но и, откровенно говоря, здравомыслящим. Виктор стал глядеть на стену, почувствовав в затылке. «Твоя помощь все-таки будет нужна», — наконец сказал он. «Небольшая. Надо вот этот шкаф в сторону сдвинуть». «Вон же, левее шкаф, а сколько места?» — повела рукой Соня. «Ага», — хмыкнул Виктор. «Только там туалет и ванны не хватало водопровод перебить». «Откуда ты знаешь?» — не сдавалась Соня. «Может, там комната как раз. В разных домах по-разному бывает». «Здесь именно так», — помотал головой Виктор. «Вспомни, как двери на площадке расположены. По-другому тут не получится». «Он прав», — стал подниматься с дивана Нича. «Ничего, я готов. Это не тяжело». «Так ведь и я могу», — подхватилась Соня. «Ты лучше придерживай сбоку, чтобы шкаф не завалился», — сказал Виктор. Подождал, пока Соня с Ничей подошли, скомандовал Нича. «Я буду тянуть, а ты толкай. Давай насчет три. Раз, два, три!» Нича уперся плечом в стенку шкафа. Тот, противно скрипнув, чуть сдвинулся. «Давай сильней!» — крикнул Виктор. «Раз, два, три!» Нича стал пихать шкаф, что есть силы. Голова отдалась болью. Зато и дело пошло гораздо лучше — На этот раз они отвоевали у стены с полметра свободного пространства. Попыток было довольно много. Когда Виктор сказал, наконец, «Хорош», голова у Ничи раскалывалась и тошнила уже капитально. Он хотел снова рухнуть на диван, но Соня вовремя подсказала, «Иди лучше на кровать, в ту комнату, где я спала. А то сейчас Витя колотить начнет, у тебя от шума совсем голова разболится, да и пыли много будет». Совет был дельным, тем более ему все равно нужно было в туалет. Ниче чувствовал, что его сейчас вырвет. Умываясь в ванной, он посмотрел на себя в зеркало. Ну и рожа. Бледный, круги под глазами, да еще и повязка эта. Раненый боец, блин. И руки трясутся. И вообще, как бы в обморок не грохнуться. Соня ждала его возле двери. Сразу взяла под руку, повела в ту комнату, где он еще не был. Гордость рыпнулась было, чтобы отказаться от поддержки. Но, во-первых, ему и впрямь было хреново. Голова уже кружилась вовсю. А во-вторых, ощутить лишний раз Сонины прикосновения, от этого трудно было отказаться. Комната, как он сразу понял, принадлежала сыну хозяев. Плакаты рок-групп на стенах, компьютер на столике. Кстати, Нича подумал, неплохо бы на всякий случай проверить, вдруг здесь работает интернет. Есть же тут электричество, вода из кранов льется, почему бы и глобальной сети не оказаться? Но сейчас ему было недопроверок. Он рухнул на узкую кровать с таким чувством, словно добрался до заветного берега, потерпевший кораблекрушение. Только последнему было легче. Вряд ли у него так сильно болела голова. Ничего вообще не подозревал раньше, что она может так болеть. Соня внимательно посмотрела на него и, ни слова не говоря, быстро вышла из комнаты. И скоро вернулась с таблетками и стаканом воды. «Только анальгин нашла», — сказала она. «Выпей, на тебе лица нет». В Голове стало чуточку лучше, во всяком случае она перестала кружиться, и он стал задремывать. Полноценно заснуть не получалось. Из соседней комнаты доносился грохот, там крушил стену Виктор. От размеренных мощных ударов содрогались стены, отдаваясь в голове толчками боли. Казалось, что за дело взялся не прежний робкий Витек, а сам Терминатор. Откуда в нем и силы-то столько взялось? Впрочем, спать ниче и не собирался. Не время вроде бы, во всех смыслах. Но травмированный организм требовал отдыха и пытался отвоевать на это право. Так и получалось, что бой этот шел с переменным успехом. Сознание то ускользало за двери сна, то Ничи его снова из-за них выковыривал. В конце концов он перестал уже понимать, где явь, а где сон, и махнул на все рукой, чем организм не преминул воспользоваться. Так что, когда его стало тормошить соня, он уже спал вполне по-настоящему. «Коля, проснись! Витя пробил стену!» «Ничего так! Да как же он, гад!» Подскочил Нича, но вспыхнувшая в голове боль сразу развеяла остатки сна. «Что?» — сморщился он. «Пробил? И что там?» «Не знаю. Вот я и решила тебя разбудить. Ты ведь обидишься, если мы без тебя пойдем?» «Конечно, обижусь. А что, есть куда идти? Там резины нету?» «Нет. Там темно, но руку просунуть ничто не мешает». Витя туда монетку кинул. Звякнуло, как обычно. «Тоже мне, Редрик Шухард, хмыкнул Нича и скривился от нового толчка боли. Выпи еще таблетку», — сочувственно посмотрела на него Соня. «А кто такой Шухарт?» «Ты что, пикник на обочине Стругацких не читала?» — удивился Нича, выковыривая из упаковки таблетку. «Это же Сталкер, он в зону ходил. Гайки еще кидал, помнишь?» «Ой, правда», — улыбнулась Соня. «Я читала, только давно. Забыла, как Сталкера звали. И, кстати, зря ты смеешься. Чем здесь не зона?» Ничем не лучше той, из пикника. Только что еще никого не убила. Тут она спохватилась и зажала ладонями рот. Ту-ту-ту, сказал Нича и бросил в рот таблетку. Запила ее, оставшейся в стакане водой, и продолжил. Здесь еще хуже, пожалуй. Там хоть видно было, куда идти, хоть и неизвестно, чем любой шаг мог закончиться. А у нас и не видно ни хрена. И шагнешь, непонятно где окажешься. — Ну, вы идете, — донесся голос Виктора. — А то я один пойду. — Идем, идем отозвалась Соня и обернулась к Ниче. «Ну что, сможешь идти, сталкер?» «Смогу», — буркнул Ниче и медленно поднялся с кровати. Голова опять закрушилась, боль стала всплесками отсчитывать такты биения сердца, но он стиснул зубы и шагнул вперед. Покачнулся, но устоял. «Наверное, все же не надо», — помотала головой Соня. «Ты ведь совсем больной». «Не скажи она это!» Ниче, наверное, и впрямь отказался бы от предстоящего мероприятия и вернулся на кровать но согласиться с Сониными словами ему показалось настолько невыносимым и стыдным, что даже голова перестала кружиться. «Нет, хватит!» Он и так уже показал себя перед ней полной никчемностью. Сам себе полбу заехал, в обморок свалился. Совсем, наверное, упал в ее глазах. В прямом и переносном смыслах. «Нормалек!» — подмигнул он Соне. «Ничего так! Пошли!» Витя нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Рубаха и джинсы его были оранжево-серыми от кирпично-цементной пыли, а светлые волосы казались рыжими с проседью. Зеленую ветровку он держал в руке. В другом кулаке он сжимал рукоятку молотка. Комната выглядела так, словно в ней разорвался снаряд. Повсюду валялись куски кирпича и штукатурки. Мебель покрывал такой же, как и на самом Викторе, слой оранжево-серой пыли. Ковра вообще было не видно из-за всего этого безобразия. «Вот хозяева обрадуются», — подумал Ничи. Впрочем, если бы ему удалось вернуться домой, то он бы обрадовался и не такому разгрому, лишь бы вернуться. И перестала бы так болеть голова. В данный момент ему было непонятно, чего же хотелось сильнее. В стене зияла рваная дыра примерно в полметра диаметром. От пола до ее края было метр полтора. Так было легче рубить. Виктор взял стул и поставил к стене. Сразу забрался на него, бросил в проем ветровку и молоток и нацелился следом вперед головой. «Подожди-ка!» — потянул его за штанину Нича. «Возьми туда стул, а то как мы назад полезем?» Виктор высунул обратно голову и недовольно буркнул. «Что там, стульев нет? А вдруг нет? Ты что, был уже там?» Нича подал Виктору еще один стул, и тот, просунув его в дыру вперед ножками, перегнулся следом и с грохотом опустил на пол. Затем он вынырнул снова и почесал свою пыльную шевелюру — Головой вперед неудобно. — А ногами вперед рано, — усмехнулся Нича. Голова тут же отомстила ему за неуместную шутку порции и боли. Витя полез все же ногами вперед. Просунул сначала одну, потом, изогнувшись и держась за края пролома, отправил следом вторую, так что оказался сидящим в проделанной им дыре. Хотелось скользнуть вниз на спине, но грубо обломанные кирпичи не дали ему этого сделать. Тогда он согнулся пополам, низко склонил голову и, шипя и ругаясь, сунул ее в дыру. Затем спрыгнул. Раздался грохот, и сразу за ним громкий мат Виктора. «Ты потише там», — склонился к пробойне Нича. «Не забывай, кто с нами». «Это все ты со своим стулом. Возьми, возьми», — показалось с той стороны злобное Витя на лицо. Чуть шею не свернул. «Дурное дело не хитрое, сказал в ответ Нича. «Стул не виноват, если у кого-то мозгов не хватает. Мог бы и пониже дыру прорубить». «Ни хрена себе!» — завопил Виктор. — Он отлеживался, а я теперь виноват. В следующий раз сам рубить будешь. Может, свою чересчур умную голову совсем наконец-то снесешь. — Да я тебя! Через стул ринулся в пролом Нича, но почувствовал, как сзади в него вцепилась Соня. — Да что же это такое? — закричала она, чуть не плача. — Ну почему вы такие злобные? Мне ведь тоже нелегко, но я же на вас не кидаюсь. Даже волк не такой агрессивный, как вы. Нича машинально повернул голову. Юрс стоял рядом с девушкой, уставившись на него своими ледышками. Ничи показалось, что глаза зверя сквозят презрением. Волк вдруг согнул передние лапы и вытянул голову, явно приготовившись к прыжку. Ничи невольно попятился. Но Юрс прыгнул не на него. Грациозной серой молнией он взлетел к проему в стене и, даже не коснувшись лапами ни стула, ни разбитой кладки, скрылся в темноте соседней квартиры. Испуганно вскрикнул Виктор и вновь стало тихо. «Он его там не загрыз?» — поежилась Соня. — Вряд ли нам такое счастье выпадет, — пробормотал Нича и, увидев, как сомкнулись Соня на брови, сказал, — Ладно, прости, сейчас залезу, посмотрю. Он забрался на стол и стал примиряться к отверстию, собираясь повторить акробатический этюд Виктора. — Ой, — сказала Соня, — а как же я? — Я залезу и тебя приму. Подожди немного и дай мне на всякий случай топор. — Ты поосторожней с ним, — сказала Соня, подавая инструмент, — «Не маленький», — хотел ответить Нича, но вспомнил, что он сделал уже этим самым топором, и промолчал. Вытянув руки, засунул в пролом голову, лег животом на щербатый край пробоины, опустил топор насколько смог низко и разжал пальцы. Топор гулко стукнул о пол. Тогда Нича вернулся назад и полез в дыру ногами вперед, как до этого Виктор. Только не стал спрыгивать, чтобы не напороться на стул, а потихонечку сполз, царапая об острые края кирпичей спину. На соседской кухне, или где он там оказался, было темно и тихо. Сквозь пролом в стене попадало совсем мало света. Нича сумел разглядеть лишь валяющийся на полу стул. Он наклонился и поднял его. И лишь разогнувшись, понял, что голова перестала болеть. Абсолютно, словно в ней повернули рубильник, разорвав ведающей болью нервные окончания. Нича с облегчением выдохнул. И тут с ним случилось странное. Точнее, это лишь в первый миг происходящее показалось ему странным, но тут же, сразу, без каких-либо переходов, все стало для него естественным и единственно возможным. И то, что он мог теперь видеть в темноте, даже не видеть в прямом смысле, а четко ощущать окружающее его пространство со всем наполнением, и необъятный восторг от того, что он находится здесь, и желание оставаться здесь всегда, одному, никого не допуская к своему пылающему счастью обладания бесценным сокровищем. Но он был здесь не один. Ведь где-то тут этот белобрысый подонок и приблудная шавка. Здесь, в пространстве его личного наслаждения. Он стал озираться. Своим новым зрением он видел пьянящую, восторженную пустоту, зажатую четырьмя восхитительными стенами. Некая тусклая вспышка сознания попыталась высветить несоответствие между ожидаемым и увиденным. Дескать, нормальная квартира не может быть пустой четырехугольной коробкой. Но он загасил ее на корню. В его личном пространстве и не должно быть ничего нормального, ожидаемого и обыденного. Да и нет здесь никакой пустоты. Его пространство наполнено восхитительной тьмой, и тоже необыденной, пыльной и скучной, ошевеляющейся, чавкающей, живой. Он присмотрелся внимательнее и с восторгом увидел, что тьма на самом деле живая. Она словно клубилась толстыми лентами густого плотного дыма. Да нет же, не дыма. Это были восхитительные, длинные и жирные черви, черный извивающийся пульсирующий комок бесплотных, но не менее от того реальных червей, обворожительно прекрасных в судорожных сокращениях тел, в их упоительных конвульсиях, в сладостном переплетении с другими извивающимися, будто в пароксизме похотливой страсти телами. Да, лишь только с ними, с этими воистину неземными созданиями, готов был делить он свое пространство. Но больше в нем не должно быть чужаков. А они были, были. Он чувствовал это. И снова стал озираться. Две стены выглядели полностью глухими, наслаждающие монолитными, возбуждающие ровными. Ту, возле которой стоял он, уродовала светлая рваная клякса пролома, гнусное существование которое оправдывало лишь то, что она помогла ему попасть сюда и обрести свое счастье. И теперь к этой кляксе подбиралась шевелящаяся темнота. Вот уже один призрачный червь, извиваясь клубом черного дыма, проник в отверстие и скрылся за стеной. За ним потянулся еще один, затем еще и еще. А в четвертой стене была дверь. Обычная входная дверь, безвкусно оклеенная пленкой под дерево. И к ней пытался подойти этот злобный уродец, никчемный, трусливый и лживый ветек. Он и сейчас отчаянно трусил. И было от чего. Возле двери стоял, широко расставив лапы, серый хвостатый ублюдок, оскалив в жуткой гримасе и без того мерзкую морду. Но разве Виктор уродлив? Почему он подумал о нем столь пренебрежительно и гадко? Ведь на самом-то деле он красив и горд, умен и напорист. А трусость и лживость, разве они недостатки? Трусость — это естественная защита всего живого от опасности. Лишенные трусости всегда погибают первыми во имя придуманных идеалов или нелепой, лишенной всякого смысла пальмы первенства, а то и, что совсем уж алогично и дико, ради чужих жизней. А ложь – это наипервейший инструмент для личного блага. Это и защита от посягательств на личную свободу, и верное средство для продвижения вверх и вперед, для сокрушения всех и всего, что мешает быть самим собой и делать только то, что действительно хочется. Все, что хочется, и так, как хочется – Трусость и ложь — главные проявления настоящего ума. Только теперь он понял, какая ему выпала честь быть рядом с Виктором, любоваться и восхищаться его совершенством, подчиняться ему, угадывать и выполнять его любые желания. А волк тот был действительно гадок и мерзок, лишенный разума вонючие животные. Да как он смеет рычать на Виктора, скалить на него свои желтые зубы! И правильно сделал тот, что выхватил, непонятно откуда, но это не важно кирку. Подскочить теперь и размозжить этой серой гадине череп. Почему же Виктор продолжает пятиться? Почему поворачивается, идет к стене и начинает бить в нее тяжелой киркой? Ведь он же испортит такую великолепную стену. Впрочем, ему можно. Он знает, что делать. И как же красиво он это делает. Как сильно он наносит удары. Зверь. Терминатор. Бог а грязная псина так и осталась у ненужной никому никчемной олиповатой двери. Уселась, пожирает его божество источающим гнойную ненависть взглядом. Где же топор? Взять его, подскочить к этой твари и скромсать ее в кровавые ошметки. Но страшно. Он тоже трус. А трусость — прекрасное качество, нелепо ему сопротивляться. Тем более ему сейчас не до этого — Кто-то зовет его противным визгливым голосом. «Коля! Коля! Ну где же ты? Что с тобой?»